Таких цветов, — вспомнил Передонов, — много в их саду. И какое у них страшное название! Может быть, они ядовиты? Вот возьмет их Варвара, нарвет целый пук, заварит вместо чаю, да и отравит его. Потом уж, когда бумага придет, отравит, чтоб подменить его Володиным. Может быть, уж они условились? Недаром же он знает, как называется этот цветок. А Володин говорил, бог ей судья. За что она меня обидела? Она ждет аристократа, а она не думает, что аристократы тоже всякие бывают. Сыным наплачется, а простой хороший человек ее мог бы сделать счастливую. А я вот схожу в церковь, поставлю свечку за ее здоровье, помолюсь, дай Бог, чтобы ей муж достался пьяница, чтобы он ее колотил, чтобы он промотался и ее помер упустил. Вот. Тогда она обо мне воспомянет, да уж поздно будет, Станет кулаком слезы утирать, Скажет, дура я была, что Павлу Васильевичу отказала, Бить меня было некому, хороший был человек. Растроганный своими словами, Володин прослезился И вытирал руками слезы на своих бараньих выпуклых глазах, А ты ей ночью стекла побей. — посоветовал Передонов. — Ну, бог с нею, — печально сказал Володин. — Еще поймают? Нет. А мальчишка-то каков! Господи боже мой, что я ему сделал, что он вздумал мне вредить? Уж я ли не старался для него? А он, изволите видеть, какую мне подпустил интригу, что... «Что это за ребёнок такой? Что из него выйдет? Помилуйте, скажите!» «Да», — сердито сказал Передонов, — «с мальчишкой не мог потягаться. Эх ты, жених!» «Что ж такое?» — возразил Володин. «Конечно, жених! Я и другую найду. Пусть она не думает, что об ней плакать будут!» «Эх ты, жених!» — дразнил его Передонов — «Еще галстук надел. Где уж тебе с суконным рылом в калашный ряд, жених?» «Ну, я жених, а ты, Ордаша, сват», — рассудительно сказал Володин. «Ты сам обнадежил меня, а и не сумел высватать. Эх ты, сват!» И они усердно принялись дразнить один другого, длинно перекоряясь, с таким видом словно совещались о деле. Проводив гостей, Надежда Васильевна вернулась в гостиную. Миша лежал на диване и хохотал. Сестра за плечо стащила его с дивана и сказала, «А ты забыл, что подслушивать не следует». Она подняла руки и хотела сложить мизинчики, но вдруг засмеялась, и мизинчики не сходились. Миша бросился к ней, они обнялись и долго смеялись. «А все-таки», — сказала она, — «за подслушивание в угол». — Ну, не надо, — сказал Миша, — я тебя от жениха избавил, ты мне еще должна быть благодарна. — Кто кого еще избавил? Слышал, как тебя собирались прутиком постегивать? Отправляйся в угол. — Ну, так я лучше здесь постою, — сказал Миша. Он опустился на колени у сестренных ног и положил голову на ее колени. Она ласкала и щекотала его. Миша смеялся, ползая коленями по полу. Вдруг сестра отстранила его и пересела на диван. Миша остался один. Он постоял немного на коленях, вопросительно глядя на сестру. Она уселась поудобнее, взяла книгу, словно читать, а сама посматривала на брата. «Ну, я уж и устал», — жалобно сказал он. «Я не держу, ты сам стал», — улыбаясь из-за книги, ответила сестра. «Но ведь я наказан, отпусти», — просил Миша. «Разве я тебя ставила на колени?» притворно равнодушным голосом спросила Надежда Васильевна. — Что ж ты ко мне пристаешь? Я не встану, пока не простишь. Надежда Васильевна засмеялась, отложила книгу и потянула к себе Мишу за плечо. Он взвизгнул и бросился ее обнимать, восклицая «Повлушина невеста!»